Два Матадора на одной арене остаться в ней должен был только один. И это должен быть Карлос. Мы обязательно поймаем этого самонадеянного воробья. Он где-то здесь, совсем неподалеку от Сен-Аннер. Но где? Неважно. Мы все равно его разыщем. В конце концов, он сам нас найдет. Он еще вернется сюда. Его я приведет его к нам, и тогда орел набросится сверху на шелунишку воробья. Харлос наверняка прикончит его. Старик откинул занвес и вошел в темноту кабины. Он неважно себя чувствовал в последнее время. Дыхание смерти уже отражалось на его физиономии, и он был доволен, что тот, кто находится за полупрозрачной перегородкой, не может разглядеть его в полумраке кабины. «Слава Пресвятой Богородице!» «Слава, Божий Сын!» — тихо последовал ответ. «Благополучны ли дни твои?» «Они идут к концу, но все еще благополучны». «Хорошо. Я думаю, что теперь это будет твоя последняя работа для меня. Она настолько ответственна, что оплата будет в пять раз выше обычной». Я полагаю, что это будет для тебя хорошей поддержкой. Благодарю тебя, Карлос. Будь благословен. Ты знаешь это. Да, конечно, знаю. Вот что ты должен для этого сделать. Вся эта информация должна исчезнуть из этого мира вместе с тобой. Здесь не должно быть ошибки. Я всегда очень аккуратен в работе, ты знаешь это. А сейчас я уже на пути в тот мир. Смерть должна немного подождать, мой друг. Ты должен пойти во Вьетнамское посольство и спросить там о Таше по имени Фан Лок. Когда вы останетесь наедине, ты передашь ему следующее послание. Конец марта 1968 года. Медуза. Сектор Там Квуан. Кейн был там другой человек тоже успел записать мой старый друг старик старательно повторил сообщение он скажет тебе когда следует вернуться за надлежащим ответом слава пре святой богородице глава 17 «Теперь, я думаю, самое время поговорить об Уна-Фише из Цюриха». «О мой бог! Я не та, за кого вы меня принимаете. И я не тот». Борн крепко держал женщину за руку, не давая ей возможности выбежать в переполненный зал ресторана. Это было весьма элегантное заведение под названием «Арженталь», находящееся в 12 милях от Парижа. Паванна и гавот закончились, теперь они были лишь вдвоем в обитой бархатом кабинке. Кто вы? лавьяр пыталась высвободить руку. Богатый американец, живущий на Багамах. Разве вам этого мало? Я должна была догадаться, промолвила она, ни вопросов о ценах, ни чеков, только наличные. Ведь вы даже не взглянули на счет или на цены еще раньше в зале. Именно это и привлекло вас ко мне. Я была просто дурой. Богатые люди всегда смотрят на ценники, если только не хотят получить удовольствие от пренебрежения ими. Лавьер говорила и все время поглядывала в зал, надеясь при случае вызвать официанта. Она все еще надеялась сбежать. Не стоит, предупредил ее Джейсон, следя за ее взглядом. Это было бы просто глупо. Нам обоим будет лучше, если мы спокойно побеседуем. Женщина молча уставилась на него. Напряжение и враждебная тишина прерывались частыми взрывами шума и смеха, доносящимися из общего зала. «Я вновь спрашиваю вас, кто вы такой?» осведомилась она после длительной паузы. «Мое имя не имеет значения. Пусть будет то, которое я назвал чуть раньше». Брикс? Но оно же фальшивое. Точно так же, как имя Ларош и имя на регистрационной карточке, взятого на прокат автомобиля, который доставил трех убийц к дверям банка Девали. Но они просчитались. Просчитались они и у моста Понт-Ньюф сегодня днем. Он исчез. «О боже!» — воскликнула она, пытаясь вскочить с места. «Я же сказал, не делайте этого!» Борн продолжал крепко удерживать ее, заставляя сесть. «А если я закричу, месье?» Маска на ее лице пришла в движение, что свидетельствовало о внутреннем смятении и растерянности. «Я закричу еще громче!» — заметил Борн. «И нас обоих попросят покинуть ресторан?» А я не думаю, что на улице вы будете чувствовать себя увереннее. Почему бы нам просто не поговорить? В конце концов, мы же оба всего лишь нанятые, а не наниматели. Мне нечего вам сказать. Тогда начну я. Может быть, чуть позже вы передумаете. Он немного отпустил ее руку. У женщины появилось слабое желание послушать. «Вам пришлось пойти на определенные расходы в Цюрихе, и нам тоже, и даже на гораздо большие, чем вы могли бы подумать. Мы охотимся за одним и тем же человеком, и мы знаем, почему мы это делаем». Он совсем отпустил ее руку. «А зачем это делаете вы, мадам?»